Глава 10. База наблюдения Мила-Белорус на спутнике рядом с планетой. Мои размышления в трапезной над откровениями главного Искина и над своим странным состоянием после второго покидания капсулы в медицинском модуле затянулись на достаточно продолжительное время. На мои постоянные хождения по комнате он никак не прореагировал, давая мне возможность всё хорошенько обдумать. Вроде бы всё в его пояснениях было просто и понятно, но при этом чувствовалась какая-то недосказанность, и мне постоянно казалось, что я могу что-то важное из сказанного Сабуром упустить. Уgotів в мыслях первое, что мне показалось до конца не выясненным, я медленно произнёс: Скажите, пожалуйста, Сабур, помимо установки блокировки на мою память, вы проводили ещё какие-нибудь исследования? Не буду этого отрицать, Демид. Перед установкой блокировки на вашу память вам было сделано полное ментоскопирование. А для чего оно вам понадобилось? Всё это было сделано для того, чтобы в случае какой-либо неудачи в процессе установки блокировки мы смогли бы полностью восстановить вашу память в прежнем виде, как она была у вас изначально. Постарайтесь понять, Что для нас это было всего лишь мера предосторожности. Я даже не буду скрывать от вас, что многие данные из вашей глубинной памяти, полученные при ментоскопировании, помогли найти ответы на многие вопросы относительно вашего разумного вида. Что за ответы на свои вопросы вы нашли в моей памяти? Просмотрев внимательно данные вашего полного ментоскопирования, уважаемые Димит Мы с медиком с удивлением обнаружили, что весь ваш раз разумный вид по своей изначальной сути является многомерным. А вы можете мне по-простому объяснить, что значит многомерный? Воспринимаете такие понятия, как высота, длина, ширина, глубина или вес, нас ещё в раннем детстве обучили, но мне кажется, вы вкладываете в образ многомерный совершенно другой смысл, Сабур. Я прав? В данном смысле вы абсолютно правы. Я говорил несколько про другое. Скажите, Демид, вам часто приходилось видеть своё отражение на спокойной поверхности воды? Своё отражение я видел довольно часто, и не только на поверхности воды. У нас дома есть два довольно больших зеркала, которые дают более чёткое и ясное отражение, чем стоячая вода. Перед зеркалами очень удобно причёсывать своих сестричек и заплетать им волосы в косы. Они всегда быстро замечают, когда у меня что-то неровно получается. Ведь все зеркала дают обратное отражение, что у нас находится справа, там показывается слева. Но как вы лично воспринимаете своё отражение в стоячей воде или в зеркале? Как нечто чуждое вам и вашему миру или как часть себя? отразившуюся на ровной поверхности. Конечно же, как часть себя, ведь и в зеркале или в воде появилось моё отражение. Если к зеркалу подходит кто-то другой, там отражается его собственный образ. Благодарю, Демид. Мне понятен ваш ответ. Скажите мне, пожалуйста, а вы когда-нибудь пытались разглядеть мельчайшие детали, отражённые в зеркале? Пробовал несколько раз, но мне не очень понравились внутренние ощущения. Возникало странное состояние, словно бы какая-то неведомая сила начинала затягивать меня внутрь самого зеркала. Приходилось сразу же прекращать такие разглядывания, да и бабушка Анея постоянно говорила, что нельзя долго сидеть и смотреться в зеркало. Скажу честно, Мне больше нравится находиться в нашем урманном лесу или на вершине чёртовой сопки. Там лучше всего созерцать мерцающие звёзды в ночных небесах. А вы никогда не пытались задумываться над тем, что такие привычные и повседневные для вас слова, будто созерцать или зеркало, имеют в своих образах одну и ту же основу? Такое всем ведомо. Бабушка Анея нам ещё в детстве рассказывала, что раньше все зеркала зерцами назывались. А самыми главными зерцами для человека были его собственные глаза. Она так нам и говорила: "Очи зеркало души человеческой. Через очи в душе отражаются все существующие миры". Довольно интересное объяснение, очень краткое. Но самое главное в том, что такой образ лучше всего объясняет суть. Могу лишь добавить, что созерцание помогает видеть происходящее в доступных для вас словах реальности. То, что вы там узнаёте, обретает ваша душа, ведь только она способна объединить получаемые частички знаний из различных слоёв в единое целое. В вашем языке для обозначения такого объединения полученных знаний даже свой образ имеется. Что за образ? Сабур перебил я речь главного Искина. Сознание. Вы только вдумайтесь, Демит, только лишь одним образом вы обозначили все потоки получаемых знаний, приходящих к вам из различных слоёв реальности. Ежели так рассуждать, Сабур, сказал я, улыбаясь. Кто тогда получается, что в наше слово сомнение изначально был заложен образ относительно чего-либо или кого-либо, когда мы имеем не полное знание, а всего лишь ограниченное мнение, полученное из иных миров. А что вас смущает в данном определении, Демид? По-моему, вы дали довольно чёткое и весьма правильное описание вашего языкового образа. просто на мгновение представьте себе, что в других слоях реальности находятся ваши многочисленные отражения, те самые, которые вы уже признали как неотъемлемые части себя самого. Время в этих слоях течёт по-разному. Где-то оно движется быстрее, а где-то медленнее. Поэтому ваши отражения передают вам в основной слой реальности частички полученного там знания. Меня смущает не ваше объяснение, Сабур, а совершенно иной вопрос. Почему я ничего не помню про то, что мне кто-то из иных миров передавал какие-либо знания? Когда мне отец, дед, бабушка Анея или кто-то из живущих в нашем поселении что-то рассказывали, я почти всегда мог вспомнить, когда и где мне всё поведали. Вы можете прояснить, почему про частички знаний из иных миров я не могу сказать так же определённо. Всё дело в том, что в поселении вы определяете источники полученного знания, когда сами находитесь в состоянии осознания текущих событий, происходящих в основном в слое реальности. Для получения частичек знания от ваших отражений из других доступных для вас слоёв Вам необходимо или войти в изменённое сознание, или покинуть пространство основного слоя. Как же я могу покинуть свой мир, если я в нём живу? Так же, как вы это делали всегда, чтобы покинуть пространство основного слоя реальности, вам нужно просто уснуть. Пока ваша физическая оболочка восстанавливает свои силы, оглашая необходимые потоки энергии из окружающего пространства, ваша душа обменивается знаниями с вашими доступными отражениями, физические тела которых также спят, но каждое в своём слое. Вы сливаетесь с ними в пространстве между ваших миров в единое целое и обмениваетесь частичками полученных знаний. Сабур Я заметил, что вы уже не один раз при мне оговорились, сказав о доступных для меня слоях реальности, а также о доступных отражениях. Означает ли ваша оговорка, что не все существующие слои реальности и мои отражения для меня доступны? И сколько вообще для меня доступно таких миров? Не буду отрицать, вы правильно подметили мою оговорку, Демит. Как показали все наши исследования и длительные наблюдения, каждый разумный представитель только вашего вида на данной планете имеет возможность обмениваться частичками знаний со своими личными отражениями в 16 слоях реальности одновременно, включая ваш основной слой. Вы только не подумайте, что существует всего 16 слоев реальности, их намного больше. Просто для каждого из разумных вашего вида доступно такое ограниченное количество слоёв. Для полноценного информационного обмена в жизненной структуре каждого разумного имеются энергоновые каналы. Когда я говорил про доступные для вас слои реальности, то я имел в виду, что там, так же как и в вашем основном слое, наступила ночь, хотя время в этих мирах течёт с разной скоростью. Говоря про доступные ваши отражения, я имел в виду, что в различных слоях реальности ваши физические тела уже находятся в состоянии глубокого сна, и для вас открывается возможность полноценного обмена с ними частичками знаний. Получается, что у каждого человека на нашей земле имеется возможность обмениваться во время сна частичками знаний ещё с 15 мирами. Не у каждого, Демит, а только у представителей вашего вида. У других разумных на данной планете тоже имеются энергоновые каналы, но их число меньше, чем у вас. Например, недалеко от вас живут те Чи предки в очень далёкой древности смешивались с разумными драконами. Они даже гордятся этим, а многие из данного вида разумных считают драконов своими предками. У получившегося потомства тоже имеется возможность обмениваться частичками знаний, лишь со своими собственными отражениями, но только лишь в 12 слоях реальности. Кроме того, Не все разумные, получившегося вида, могут этим воспользоваться, так как существующие законы и религиозные устои данного сообщества запрещают простым разумным использование частичек знаний из других слоёв реальности в вашем основном слое. Исключительное право на общение с другими слоями присвоила себе жрическая структура древнего сообщества. Скажи мне, Сабур, а Дракты и Инея Пришло тоже имеют такие возможности? Да, у каждого из них также имеется возможность обмениваться во сне частичками знаний со своими отражениями, но только лишь в десяти слоях реальности. В основном Дракты и Инея Пришло там обмениваются знаниями о всех своих делах, а также а всех победах и поражениях. Поэтому я вам и рассказывал ранее, что они не только в основном слое ведут свою войну, но и в других слоях реальности тоже. Получается, что те войны во сне, которые мне снились ранее, происходили на самом деле, но только они были в других мирах, я правильно понимаю? Совершенно верно. Ну, обмен частичками знаний между отражениями каждого разумного, что происходит в различных слоях реальности, касается не только войн в вашем мире. Этот обмен может касаться чего угодно, начиная от вида и мельчайших деталей окружающего пространства в каком-то определённом месте, где уже успел побывать разумный. Э, да, взаимоотношений между различными отдельными личностями. или свидетельство о произошедших глобальных событиях в каком-то временном периоде. Сабур, сказанное вами касается только того, что происходит во сне, не только демит. Получаемые вами при обмене частички знаний могут проявиться даже в вашем повседневной реальности основного слоя мироздания. Например, представьте себе что вы попадаете в какое-то новое, неизвестное для вас место, или впервые приходите к кому-то из незнакомых гостей, и вдруг ваше собственное сознание сообщает вам, что вы в этом самом месте уже когда-то бывали. Внимательно осмотревшись, начинаете понимать, что вам там всё знакомо, и вы даже прекрасно знаете, где и что в этом месте находится. Вам уже приходилось сталкиваться с таким необычным явлением? Приходилось, Сабур. Когда я с отцом в первый раз пребывал на торговом подворье, мне там сразу показалось всё привычным и знакомым, словно бы я уже не единожды присутствовал на том торжеще. Я безошибочно подсказывал отцу, где находятся подводы с товаром того или иного купца. После двух моих точных подсказок отец перестал удивляться, наверное, решив для себя, что я без его родительского разрешения посещал торговое подворье. Для меня открытие такой способности было чем-то удивительным, хотя я прекрасно знаю, что в том месте раньше никогда не был. В этом нет ничего удивительного. Вы просто вспомните, Демит Накануне той поездки отец перед сном вам сообщил, что собирается на следующий день взять вас с собой на торговое подворье. Вы заснули с мыслью о предстоящей поездке. Во время сна ваше сознание получило необходимые частички знаний от ваших отражений из других слоёв реальности, где время течёт чуть быстрее, чем у вас в основном слое. И там данное событие уже произошло. Поэтому, когда вы впервые появились на торговом подворье, ваше сознание выдало все полученные знания об этом месте, с точным указанием, где находится тот или иной купец со своим товаром. Интересное пояснение. Давайте рассмотрим ещё один случай. Недавно вы увидели во сне воина-богатыря очень высокого роста. И даже запомнили его имя. А когда проснулись, то поведали свой сон деду и мне. Вспомните, как вы очень сильно удивились, узнав, что разумный из вашего сна оказался не просто реальным живым существом, а настоящим раненым воином, которому срочно требуется помощь целителя. Вы, отложив свою учебу на базе, не мешкая отправились в в своё поселение за помощью. И теперь ваша бабушка Аннея Доброславна занимается лечением ран у разумных. А вы доставили для успешного завершения лечения ещё множество лекарств. Как вы думаете, стоит ли после таких ярких примеров с пояснениями воспринимать все увиденное вами сновидение как нечто нереальное и не имеющее права на существование? Я понял суть ваших слов, Сабур. Вы могли бы мне привести еще какие-нибудь примеры со снами? У вас так ярко получается все объяснять, что мне уже не терпится начать свое обучение на вашей базе наблюдения. Примеров привести можно множество. Когда вы в своем сне получаете частички знаний о каких-то событиях, которые уже произошли в других слоях реальности, а потом видите сверху, Как такие же события происходят в вашей основной реальности. Тут для себя вы считаете, что видели некие вещи в сон. Хотя всё объясняется различным течением времени в других слоях реальности. Значит, вещи сны показывают реальные события, которые произошли в другом мире, где время течёт немного быстрее, чем у нас. Я правильно понял? Да, Демит. Вы всё правильно поняли. Приведу следующий пример. Существуют боевые события, которые уже давным-давно произошли во многих слоях реальности, в том числе и в вашем основном слое. Но есть ещё слои, где время течёт очень медленно, и в них пока ничего трагического не происходило. Поэтому вы в своих собственных снах пытаетесь изменить для этих слоёв течение событий. чтобы хотя бы в них всё произошло с наименьшими потерями для вашего вида. Как правило, для этого вы активируете изменения всех имеющихся у вас знаний о будущих событиях из реальности основного слоя. А можно узнать, каким образом? Ну, например, довольно часто перед сном вы читали книги о боевых событиях в далёком прошлом вашего мира и представляли себе как бы вы сами лично поступили при том или ином развитии неприятных ситуаций для ваших далеких предков. Засыпая, ваше сознание продолжало просчитывать различные варианты событий. Оказавшись в пространстве между слоев реальности и слившись с сознанием с доступными отражениями из других миров, с различным течением времени вы продолжали поиск необходимых для изменений знаний. Когда у вас сложилась какая-то целостная картина, ваше сознание немного успокоилось, найдя на тот момент наилучший вариант развития событий. Этот полученный образ сохранился не только у вас, но и в сознании у всех ваших доступных отражений. При этом вы даже не осознали того момента, что вами был создан новый слой реальности в вашем мире, в котором будет происходить только ваш вариант развития событий. Через некоторое промежуток времени вы вновь прочитали ту же книгу перед сном, а когда заснули, то увидели в своём сновидении происходящее событие, которое вам показались очень знакомыми. При этом вы чётко знали, куда вам нужно идти, что необходимо делать. Вы даже не вспомнили о том, что сами когда-то создали новый слой реальности. Спустя 3 ваших лета вам вновь попалась на глаза та же самая книга, и вы снова читали её перед сном. Результат был очевиден. В своём сне вы опять оказались в созданном вами слое реальности, но когда вы утром проснулись, вас удивил полученный результат, и вы обратились к своему деду чтобы он объяснил вам, почему вы трижды видели один и тот же сон. Припоминаю, было такое. Дед сказал, что у него тоже такое случалось. Сабур, неужели в моей памяти сохраняются не только все события моей жизни, но и все мои сны? Демит, сны это тоже неотъемлемая часть жизни разумных. Поэтому память сохраняет в себе абсолютно всё. Вы должны осознать, что любое разумное существо, если так можно сказать, развивается во многих слоях реальности одновременно. Проходит различные жизненные пути, при всём этом выбирает для основного слоя реальности наилучшие результаты развития для создания наиболее приятного будущего. Правда, не все разумные существа из вашего вида осознают свою многомерность. Почему они разве снов не видят? Сны они видят, но проснувшись просто не помнят, что увидели во сне. Всё это напрямую взаимосвязано со сложившимися условиями жизни и различными правилами, которые появились в результате выживания вашего вида в этом мире. Например, многих разумных до сих пор пугают те события, что происходят или происходили когда-то в других слоях реальности. Поэтому они предпочитают использовать в повседневной жизни только те небольшие обрывки знаний, что были получены ими лишь в основном слое. На такой необычный выбор знаний довольно сильно повлияли появившиеся после различных войн и потопов многочисленные религиозные культы. А культы тут при чем? Вы должны понять, Демид, что выжившие после таких бедствий разумные зачастую даже не осознавали, что большая часть религиозных культов была создана самими драктами или же их пришлыми помощниками. Представьте, как много тогда бродило среди развалин испуганных и растерянных разумных. В основном, Это были женщины, старики и маленькие дети, для которых весь привычный мир, который они когда-то знали, исчез в одночасье. Вместо привычных городов и поселений, которые они временно покинули, их встречали лишь руины и многочисленные пустоши. Многие разумные лишились привычного жилья и продовольствия. Города были либо разрушены огнём, либо скрылись под толстыми слоями из ила, глины и грязи. Все нуждались в помощи и поддержке. И в этот момент времени к ним приходят представители религиозных культов, которые обещают всем выжившим помощь и поддержку. Для этого необходимо всем принять их религию и поклоняться только их богу. Они объявили выжившим что все случившиеся беды и несчастья это небесная кара всевышнего Бога, который разумные из-за своей гордости не приняли как своего спасителя. Неужели выжившие люди не понимали, что их обманывают? Старики это прекрасно понимали и говорили про обман другим разумным, но их мало кто слушал. Женщинам нужно было чем-то кормить своих голодных детей и немногих оставшихся мужчин, большинство из которых имели тяжёлые ранения или полученные в боях различные увечья. А у представителей религиозных культов было полно захваченного драктами и пришлыми продовольствия. Именно тогда перед многими выжившими встал вопрос выбора: или умереть от голода, вместе со своими детьми или принять новую религию сам можешь догадаться, какой для себя и своих близких они сделали выбор тут и гадать нет необходимости людям пришлось выбрать жизнь для себя и своих детей мне непонятно другое сабур ведь дракте и инея пришли прибыли в наш мир извне им если я правильно понял ваше пояснение Также известны понятия многомерности. Почему же в их религиозных учениях ничего не говорится про иные миры? Вы не правы, об этом в их учениях говорится, но, как правило, в довольно примитивной форме. Существует описание не только различных небесных миров, над которыми возвышается обитель Всевышнего невидимого Бога, но также имеется описание миров. противоположных миров, где обитают все разумные, кто не принял верховной власти данного божества. От высших служителей никогда не скрывается, для чего был создан тот или иной религиозный культ. Им известно всё относительно их культа, а также окружающего мироустройства. Но эти знания держатся в тайне от всех остальных. Для простых разумных Они создали примитивные догматы, которые полностью отвергают существование множества слоёв реальности вашей вселенной. Все высшие служители культов считают, что все разумные должны изучать только догматическое учение и выполнять их волю. А тех немногих разумных, которые рассказывают другим о том, что окружающий мир более разнообразный и многомерный, а не примитивный, как его описывают религиозные догматы, сторонники различных культов стараются уничтожить. Я могу с полной ответственностью вас заверить, Демид, что если бы Басур появился сейчас в каком-нибудь самом развитом городе вашего мира, то его сразу же объявили бы посланником мира тьмы, а после этого уничтожили. Не буду спорить с вашими утверждениями, Сабу. Я вам даже больше скажу. Дед Богуслав нам уже рассказывал, как имперцы вместе с попами уничтожали других людей, сжигая их целыми поселениями и городами. Могу сразу сказать, что мы не такие, как они. Вот поэтому мы с Басуром для себя приняли решение и пошли с вами на доверительный контакт. для обмена имеющимися знаниями. Немаловажным в принятии такого решения было то, что вы отнеслись к нам, представителям совершенно иной вселенной, как к обычным разумным. Особенно нам понравилось то, что вы даже в мыслях своих не помышляли создания из нашей встречи нового религиозного культа и ничего не вы спрашивали лично для себя. Вы просто идёте по своему жизненному пути, воспринимая всё как оно есть в действительности. Скажу честно, Сабур, мне ещё не приходилось слышать такого необычного и подробного объяснения для вроде бы загадочных и необъяснимых явлений. Особенно меня поразил ваш рассказ о существовании различных жизненных путей. Поначалу мне было трудно представить что из происходящих событий в других мирах вполне может сложиться моё личное будущее, как вы выразились, в основном в своей реальности. Кроме того, меня очень удивил такой момент, что вы, просматривая мою жизнь на различных жизненных путях, рассказали мне о ней, словно бы всё происшедшее для вас привычно и знакомо. Вы можете прояснить Почему мне никогда не приходилось сталкиваться с таким явлением? Хотя нам с раннего детства старшие очень часто рассказывали о множестве миров, которые вы называете слоями реальности. А вы уверены, Демид, что вы с этим явлением никогда не сталкивались? Может, всё дело в том, что вы попросту ещё не осознали того момента, когда оказывались в другом мире. Вы пока просто наблюдали. как перед вашим взором раскрывался мир иного слоя реальности, при этом чувствовали себя в нем так же привычно, как и в вашем основном слое, а потому и принимали его за таковой. Я очень внимательно изучил вашу языковую матрицу и весь имеющийся у нас массив с образами общения. Там множество подтверждений сказанному. Исходя из этого, я сделал вывод, что разумным вашего вида хорошо известны многочисленные миры в иных слоях реальности. Представители вашего вида не только постоянно посещают все эти многочисленные миры, но и обмениваются там с разумными наиболее важными знаниями. Думаю, что на этом мы сегодня закончим наше общение. Но почему, Сабур? У меня еще много вопросов. Я знаю. Я знаю. Но эти вопросы мы обсудим при вашем следующем посещении базы. Вы меня прогоняете? Не говорите глупостей, Демит. Я всего лишь выполняю распоряжение командира Басура и просьбу вашего деда Севола Доброславовича. Они сказали, что в поселении никто не должен заметить вашего длительного отсутствия. Тем более все внешние датчики базы показывают Что совсем недалеко от тропы через болото появились объекты для вашей охоты. Я всё понял, Сабур. Всего вам доброго и до встречи. Передайте от меня поклоны бабушке и деду, а также всем остальным. И вам всего доброго, Демит. Я передам вашим родственникам и остальным ваши слова.